Очень полезный подарок. Дедушке на день рождения мы с мамой подарили мобильный телефон. "Спасибо огромное", воскликнул дедушка. Только я не очень понимаю, зачем он мне нужен. Ведь я редко куда-нибудь уезжаю. Мне вполне достаточно городского телефон. Ну что ты? Это невероятно полезная вещь. Стали мы убеждать дедушку. Представляешь, как здорово. Ты идёшь в магазин или просто гуляешь и одновременно с нами разговариваешь с мобильником гораздо веселей. Вот увидишь. Тогда ещё раз огромное спасибо. Дедушка вытащил из коробки инструкцию. Будто осваивать это удивительное устройство. Мы все вместе разобрались, на какие кнопочки нужно нажимать. Потом отпраздновали день рождения, попили чай с тортом и заторопились домой. Хотя время было ещё не позднее, и живём мы совсем рядом. Пора готовиться к трудовым будням, вздохнула мама. Завтра понедельник. Звоните, заходите. Дедушка поцеловал нас на прощании. Обязательно пообещали мы: "Не скучай". Будни оказались трудовыми до чрезвычайности. То одна контрольная, то другая. Ту одну контрольную требовалось переписать, то другую, а ещё нужно было и на компьютере поиграть, и в кино с друзьями сходить. В общем, не удалось мне к дедушке забежать и позвонить тоже. Зато в субботу мы с мамой пошли его проведать. Дедушка, как всегда, нам очень обрадовался, усадил пить чай с вареньем. Ну, как тебе с мобильником? веселее поинтересовался я. Гораздо, кивнул дед. Он так весело тренькает, просто прелесть. Мне очень понравилось звонить с городского телефона на мобильный или наоборот. с мобильного на городской. Приятно, когда в квартире раздаётся телефонный звонок, как будто кто-то вспомнил обо мне. Я всегда про тебя помню. Мама кинулась к дедушке и обняла его. Просто неделя была совершенно сумасшедшая. Приходилось работать допоздна. Конечно, можно было найти минутку, чтобы позвонить. Прости меня. Дедушка, я к тебе буду каждый день заходить или звонить? Я тоже вскочил с места, честное слово. Вот прямо сейчас и позвоню. И достал свой мобильник и набрал номер. Дедушкин телефон радостно заверещал. Трин-терлень, трин-терлень. Алло? Дедушка взял трубку. Тут раздался ещё один звонок. Это мама со своего мобильника. позвонила на городской телефон. Дедушка взял и эту трубку. Алло, я слушаю вас. Мы тебя очень любим, закричали мы с мамой дедушке в оба уха.